Не видно света Божья, Безвыходность тоски вдвойня С пустыней моря схожа. Она была так дорога ему чертой любою, Как морю близки берега всей линией прибоя. Как затопляет камыши волненье после шторма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 Среди препятствий бесчисла, опасности минуя, Волна несла ее, несла и пригнала вплотную. И вот теперь ее отъезд, насильственный, быть может, Разлука их обоих съест, тоска,